Часть вторая. Братья и сёстры. Глава 1. Приглашение. Василиса знала, что её ждут. Она могла быть уже на месте, но не могла отказать себе в удовольствии пройти хоть немного пешком. Последние годы ей это удавалось всё реже и реже, и потому что болели ноги, и потому что просто не было времени. Из-за больных ног она даже завела ходить с посохом. Не очень-то приятно в 40 лет обзаводиться старушачьим подспорьем, но что поделать? Приходится расплачиваться за бурную и не слишком разборчивую молодость. Ей хотя бы можно делать вид, что это не посох, а волшебный жезл, приличествующий её статусу и званию. Многие верили. Сегодня однако она не могла отказать себе в удовольствии. Майский лес был прекрасен. и не прогуляться по просыхающей после дождя и блестевшей в лучах полуденного солнца молодой дубраве было бы преступлением. И ноги почти не болели, и настроение было замечательным, и всё сегодня складывалось почти идеально, как редко уже бывало в последние годы. 6 месяцев назад она была здесь в прошлый раз. Сестра уже была на сносях, и Василиса Клятвина заверяла, что будет к родам и не успела. Опять Опять всё обошлось без неё. И опять ей достаётся всего лишь являться с подарками и поздравлять роженицу и всё семейство с очередным прибавлением. Но в этот раз у неё хотя бы годное оправдание и ценный, по-настоящему ценный подарок. Василиса шла по тропинке, радостно вдыхая свежие весенние ароматы и вспоминая вчерашний вечер. Велизарею оказалось уговорить не трудно. Да в сущности ничем особым он себя и не связывал. Ну примет, ну посмотрит. К восторженным заверениям Василисы Велизарий до сих пор относился скептически, но это было уже не важно. Он согласился посмотреть Кешу, согласился проверить его. Этого было достаточно. Василиса была уверена, Кеша справится. Знала она все проверки и испытания Велизария и сама их устраивала племяннику неоднократно. Кеша проходил их с пугающей легкостью. Смущенный подросток явно заслуживал большего, чем оставаться в деревне чистить хвосты коням, и сейчас самое время вырвать его наверх. Полина, конечно, будет против. Конечно, ей не захочется отпускать сына в далекий Халдон, но с сестрой была уверена Василиса. Она справится. Она убедит ее, что со способностями Кеша Ему просто необходимо начать профессиональное обучение и не по книгам, которые она то и дело привозит ему, а на практике у настоящего мага и учителя. Она могла бы и сама, наверное, но времени не было. Она постоянно нужна была в Малахите и сейчас, как никогда ранее. А Кеше нужно учиться, и Велизарий подходит для этого как никто другой. На подходе к Козьемому мосту Василисе по привычке пришлось отгонять шальную мысль навестить сначала Едвигу. Всякий раз одно и то же. Всякий раз ей приходится выбирать между сестрой и старой школьной подружкой, к кому гостить первой. Но только не сегодня, осадила себя Василиса. Сегодня сестра точно заслуживает быть первой. Василиса вышла из леса спустилась по пологому склону холма, перешла медианку и через 10 минут подходила к небольшой деревне. У крайней избы крепкий, невысокий мужик выверенными движениями окашивал лужок, периодически покрикивая на куры-гусей, лезущих под ноги. Федя, Василиса радостно окликнула зятя, приветственно взмахнув посохом. Василииса Улыбнулся он, откладывая косу и обнимая свояченицу. Как раз к обеду поспела. Он отстранился. Ты проходи, я сейчас тут закончу. Да ладно, Федя, Василиса нетерпеливо повела ладонью с перстнем срезов оставшуюся траву под корень. Успеешь ещё поработать. Посиди с нами сегодня. Фёдор хмыкнул, кивнул на проезжающего в телеге мужика, бросавшего на соседа мрачные взгляды. Не стоит тебе здесь колдовать, Васса. Соседи тебя не любят. Ну и нас заодно. Думают, прошлогодний падёш обошёл нас, потому что ты заколдовала. Да ну их, махнула рукой Василиса. Не это её сейчас интересовало. Ну что там, как у вас? Всё хорошо? Нормально, улыбаясь, кивнул Фёдор. Вчера родила, всё нормально. Девочка Олей назвали. Ну и как хорошо. Василиса, не сдержавшись, обняла Фёдора, притиснув к груди. Извини, Федя, не смогла вчера прибыть. Сначала в малахите застряла, потом в халдоне. Не переживай. Фёдор махнул рукой. Справились, не в первый раз. Маша хорошо помогала. Да ты что, обрадовалась, Василиса? Ну, Маша, умница. Всегда знала, что из неё выйдет толк. Ладно, Федя, чего стоим? Пошли уже, проведаем нашу Мамашу. Они зашли в дом, прошли по полутёмной сени и оказались в просторной светлой горнице с большой белой печкой в правом углу и подвешенной к потолку зыбкой в левом. У зыбки сидела женщина в белом сарафане из голубой вышивкой, небрежно заплетённой косой, усталой, но счастливой улыбкой и тихо напевая без слов, качала её. У окна на скамейке сидел хмурый подросток и читал книгу. Темноволосая девочка резво бегала по комнате, расставляя на столе тарелки и кружки. Подняв голову на вошедших, девочка брякнула тарелки на стол и радостно завизжав бросилась к Василисе. Тётя Вася! Она с разбега обхватила её руками, повиснув на шее. Приехала, приехала Маша, приехала зайчонок. Василиса радостно целовала племянницу. Как же ты выросла, проказница, какая тяжёлая стала. Ой, отпусти меня, задушишь. А мы тебя вчера ждали, тараторила Маша. А у нас сестрёнка родилась, а я, знаешь, как вчера помогала? Я и печку топила, и воду грела, и посуду мыла, и зыбку качала. Ой ты моя умница, совсем взрослое стала, не страшно и дом на тебя оставлять. Ну давай, давай, веди. Маша подтащила Василису за руку к зыбке. заглянула с гордостью, приподнявшись на цыпочках. Шшш. Полина приложила палец к губам. Тихо ты, только уснула. Зашептала она, поднимаясь и целуясь с Василисой. Василиса стиснула сестру за плечи, заглянула в свою очередь в зыбку. Крепко спеленатая малышка, с лица которой еще не сошла краснота, спала, посапывая и причмокивая в так зыбки. Какая красивая! прошептала Василиса. Сразу видно, в мать. А я обиделась, Маша. А ты тоже красивая. Полина тихо засмеялась, потрепав дочь по голове. Только в тётю. Видишь, Оля светленькая будет, как я, а ты тёмненькая, как Василиса. Ну вас, недовольно буркнула Маша, мотнув головой и не признавая, что замечание матери ей больше польстило, чем рассердило. Мой подарок новорождённый, прошептала Василиса, проводя рукой и подвешивая над цибкой хрустальную гирлянду тихо позванивающих и покачивающихся белых, синих и золотых лебедей. Все восторженно ахнули. Маша тут же потянулась потрогать лебедей. Тихо разбудишь, сердито прошептала Полина, перехватив руку дочери. Потом поиграете. Ну зачем же потом? улыбнулась Василиса. Отводя за плечи недовольную Машу в сторону. Можно и сейчас. Держи, зайчонок. Василиса повернула руку и протянула на ладони игрушку. Это тебе. Маша осторожно взяла круглый прозрачный шар на подставке, под куполом которого виднелся крохотный, но различимый во всех очертаниях город. "Это что, крёсная?" спросила девочка, восхищённо разглядывая город, посреди которого Как настоящая текла поблёскивая река. Это Волхов, Маша. Царская столица. Ты всё хотела там побывать. Обязательно побываешь как-нибудь, но пока просто полюбуйся. И тут не только Волхов. Переверни ко вверх дном, а потом верни обратно. Маша перевернула шар и опять восторженно ахнула. Вместо города с дворцом на реке под куполом оказался город на скале, выступающий в море. Огромный утес поднимался уступом и вперед в море, и по склонам утеса теснились, прижимаясь, а кои где и подпирая друг друга узкие разноцветные домики. На самом верху утеса, нависая над скалистым обрывом, поднимался небольшой но высокий дворец с узкими башенками, крутыми лестницами и висячими переходами. Скальный грай, пояснила Василиса. Самый неприступный порт тёплого моря, за который по Сию пору идёт война. Красота! восхищённо вздохнула Маша, разглядывая город под стеклом. Подошли Фёдор с Полиной, тоже с интересом склонились над игрушкой дочери. Только подросток продолжал хмуро сидеть со своей книгой у окна, украдкой бросая взгляды на игрушку сестры. А это Холдон, назвала Василиса следующий город. Появившийся под стеклом вместо перевернутого скального гряя, утонувший в тропической зелени и окруженный со всех сторон песками разноцветный город смотрелся под стеклом такой же экзотической игрушкой, как и сам магический шар. Знаешь что-нибудь про Халдон, зайчонок? Ага, торопливо закивала Маша. Кеша рассказывал. Это столица Барханного каганата, город посреди пустыни. Там учит волшебству Мак и прорицатель Велизарий Хлор, советник трех последних хаганов. Правильно, Василиса уже не могла сдерживать довольную улыбку. И этот Велизарий прислал приглашение Кеше. Чего? Маша резко вскинула голову, недоуменно посмотрев сначала на тетку, потом на брата. Подросток наконец оторвался от книги, недоверчиво взглянул на Василису. Не может быть, ахнула Полина. Вася, ты что, ты в самом деле хочешь его отправить туда? Разве я не говорила в прошлый раз: "В Елизарии объявляют очередной набор, самое время попробовать кеши". Василиса подошла к племяннику, улыбаясь, но, увидев у него синяк под глазом, нахмурилась, поняв, чего тот сидел и упорно не оборачивался от окна. Ты же говорила, что к Елизарию не попасть просто так. заметил Фёдор. А это не просто так. Это по моей просьбе, сообщила Василиса, беря подростка за подбородок и критически осматривая синяк. Так, Кеша, что на этот раз? Ничего, буркнул подросток, мотнув головой. Кеша, Василиса старалась придать голосу строгости, но получалось плохо, губы сами собой разъезжались в улыбке. Соседские ребятишки опять дразнили Машу. пояснила Полина, подходя. Кеша, полез заступаться, ну и вот сколько можно уже, Кеша, вздохнула Василиса, проводя рукой над глазом племянника и убирая синяк. А ты бы что сделала, если бы при тебе стали обзываться медвединым отродём, горячо возразил Кеша. Ладно меня, но они Машу, балл бьёсы. Усмехнулась Василиса. Не озирай. Это они со страху. Скажи им, что скоро сам станешь колдовать и превратишь их в клопов, сразу отстанут. Так это что, правда? недоверчиво спросил подросток. Ну да, улыбнулась Василиса. Я поговорила с Велизарием, рассказала про тебя. Он так впечатлился, что готов провести персональное испытание. Вылетаем завтра. Подросток ошеломлённо смотрел на торжествующую тётку, явно гордую своим подарком. стревоженных родителей и радостную сестрионку и не мог привести в порядок свои мысли. Конечно, говорили они об этом с Василисой, не один раз говорили. Спрашивала его крёстная, хочет ли он учиться волшебству, пойти по её стопам, ещё бы он не хотел. Он потому и читать выучился, едва ли не первый в деревне, и у Василисы расспрашивал, как колдовать и не научит ли она его тоже. Василиса книжки привозила, но от учёбы отвлекивалась, говорила, что и времени нет, да и учителя из неё тот ещё. Но над вопросом обещала подумать, что-нибудь сообразить, походотаистствовать у кого нужно. И вот сообразила, свалилась как снег на голову и забирает его на испытательный в халдон к самому Велизарю без подготовки, без тренировки, без ничего. А если он провалится, и что тогда? Снова возвращаться в деревню к топору и лопате, под привычные насмешки и издёвки соседских отлопов. Подросток почувствовал, как страх сдавил ему грудь до того, что стало тяжело дышать. "Кеша", услышал он, как сквозь пелену. Василиса взяла его за плечи, хорошенько встряхнула. "Ты что, завис? Ты станешь волшебником, ты понимаешь это? Тебе дадут лангир, вот как у меня". Василиса приблизила к глазам подростка ладонь с синим камнем в перстне. Ты будешь колдовать, ты овладеешь силами подвластными немногим. Разве не об этом ты мечтал? Подросток поднял на тётку сияющие глаза. Да, именно об этом он мечтал, именно к этому стремился с тех пор, как помнил себя. Он поедет в Холдон, Он пройдёт испытания и поступит в школу, чего бы ему это ни стоило. Он станет волшебником. Разве это не лучший подарок, который только могла ему сделать тётка-волшебница? Спасибо, крёстная, выдавил он из себя, обнимая Василису. Та даже шмыгнула носом, расчувствовавшись. Наконец-то она приняла и этого застенчивого гордеца. Велизарий тоже будет доволен. Она привезёт ему одного из лучших учеников за последние годы, возможно, самого лучшего.